Аудиокниги «Клуб» представляет Гилберт Честертон Охотничьи рассказы Читает Александр Дунин Победа любителей нелепицы Роберт Оуэн Гуд прошел через библиотеку с большим пакетом в руке и вышел в светлый сад, где его жена накрывала на стол, ожидая к чаю гостей. Даже на свету она не казалась постаревшей, хотя много нелегких лет прошло с тех пор, как он встретил ее в долине Темзы. Ее близорукие глаза по-прежнему глядели немного испуганно, и это трогательно оживляло ее прозрачно-золотистую красоту — Элизабет еще не была старой, но всегда казалась старомодной, ибо принадлежала к той забытой всеми знати, чьи женщины двигались по своим усадьбам не только с изяществом, но и с достоинством. Муж ее стал морщинистей, но прямые рыжие волосы остались такими же, как были, словно он носил парик. Он тоже страдал старомодностью, несмотря на мятежное имя и недавнее участие в успешном мятеже. И одной из самых старомодных черт его была гордость за свою жену — истинную леди. — Оуэн, — сказала она, встревоженно глядя на него, — ты опять накупил старых книг? — Нет, новых, — возразил он, — хотя вообще-то они по древней истории. — По какой именно? — спросила она. — Наверное, о Вавилоне. — Нет, — сказал Оуэн Гуд, — о нас. — Ну что... То ты?» — снова встревожилась, Элизабет. «То есть о нашей революции?» — сказал ее муж. «Слава Богу!» — мягко сказала Элизабет. «Нашу с тобой историю нельзя ни написать, ни напечатать. Помнишь, как ты прыгнул в воду за колокольчиками? Тогда ты и поджег Темзу». «Нет, Темза меня подожгла», — отвечал Гуд. «А ты всегда была духом воды и феей долины». — Ну, я не такая старая, — улыбнулась она. — Вот, послушай, — произнес он, листая книгу. Недавний успех аграрного движения. Потом, потом, — перебила она его, — гости идут. Гостем оказался преподобный Ричард Уайт, игравший в недавнем мятеже роль ветхозаветного пророка. В частной жизни он был все таким же порывистым, сердитым и непонятным. — Нет, ты смотри, — крикнул он, — это идея. Ну, сам знаешь, Оудс пишет из Америки. А он молодец, но он все же из Америки. Ему что, сам понимаешь, не так все просто. Легко сказать, Соединенные Штаты. — Ну, зачем нам Штаты? — отмахнулся Гуд. — Я больше за гептархию. Нас как раз семеро. — А вот ты послушай, что пишут. Успех аграрного движения. Но тут снова пришли гости. Молчаливый Крейн и шумный Пирс с молодой застенчивой женой. Жена Уайта редко покидала деревню. Жена Крейна была занята в своей мастерской, где сейчас рисовала мирные плакаты, а недавно мятежные. Гуд был из тех, кого книги поистине глотают, словно чудище с кожистой пастью. Не будет преувеличением, если мы скажем, что он проваливался в книгу, как проваливается в болото неосторожный путник и не пытался оттуда вылезти. Он мог замолчать в середине фразы и углубиться в чтение, или наоборот, вдруг прервать молчание, читая вслух какой-нибудь отрывок. Никак не отличаясь невежливостью, он был способен пройти через нужную гостиную прямо к полкам и раствориться в них, подобно домашнему привидению. Проехав в поезде много миль, чтобы повидаться со старым другом, Он проводил весь визит под пыльным фолиантом, неизвестным ему до той поры. Сам он этого не замечал, и жене его, сохранившей стромодные представления о любезности и гостеприимстве, приходилось то и дело быть вежливой и за него, и за себя. Недавний успех аграрного движения бодро начал он, но Элизабет быстро встала, встречая новых гостей. То были неразлучные профессор Грин и механик Блейер самый непрактичный и самый практичный из наших героев. «Какой у вас красивый сад!» — сказал Блейр хозяйке. «Редко увидишь такие клумбы. Да старые садовники знали свое дело». «Тут почти все старое», — отвечала Элизабет. «А дети ваши здоровы?» «Недавний успех аграрного движения!» — звонко проговорил ее муж. «Ну, Оуэн!» — улыбнулась она. «Какой ты смешной! Зачем же читать об этом людям, которые сами все знают?» «Простите», — сказал полковник, — «невежливо возражать даме, но вы ошибаетесь. Участник событий никогда не знает, что именно произошло. Он узнает это на следующий день из утренних газет. Если Оуэн начнет, он никогда не кончит», — слабо запротестовала хозяйка — «Может, правда», — поддержал ее Блеер, — «нам бы лучше недавний успех аграрного движения», — властно сказал Гуд, — «обусловлен в немалой степени экономическими преимуществами крестьянства. Оно может кормить город, а может и не кормить, и давно этим пользуется в европейских странах. Что же до нас, все мы помним первые дни восстания. Горожане, привыкшие к тому...» как мерцают в сером предутреннем свете ряды бидонов, не увидели их. И бидоны эти засверкали в их памяти, словно украденное серебро. Когда сэр Хорис Хантер занялся этим делом, оказалось, что ему ничего не стоит обеспечить каждую семью новым, более изящным бидоном. Однако население отнеслось к этому без должного энтузиазма, требуя в придачу еще и молока, и пришло к выводу, что иметь корову лучше, чем иметь бидон. Слухи же о том, что Хантер выдвинул лозунг 3 метра и бидон» не подтвердились и, по-видимому, пущены его врагами. Большую роль сыграло и то, что сэр Хорис Хантер совместно с профессором Хейком широко развернули в сельской местности научную деятельность и проверяли на местных жителях свои гипотезы в области здорового распорядка дня, гигиенической одежды и правильного питания. Чтобы проверить, как выполняются их распоряжения, они посылали специальных инспекторов, что неоднократно приводило к прискорбным сценам. Однако и это не все. Роль сыграло и состояние общества. По прежним понятиям, граф Иден был почти идеальным политиком. Но к тому времени, когда он бросил вызов крестьянству, выдвинув проект национализации, он достиг преклонного возраста и притворять проект в жизнь пришлось его помощникам типа Хантера или Лоу. Вскоре стало ясно, что многие иллюзии его эпохи уже не существуют. Нельзя отрицать, что намеченные мероприятия страдали с самого начала некоторой призрачностью в силу определенных условностей политической жизни, принимавшихся прежде как должное. Скажем, щадя чувства незамужних молодых дам, премьер-министр посылал вместо себя в провинцию своих секретарей, дополнявших невинную иллюзию легким гримом. Когда обычай этот распространился и на личную жизнь, положение несколько усложнилось. Если верить слухам, в последние дни правительства Ллойд-Джорджа на митингах выступали одновременно не меньше пяти премьер-министров. Что же до министра финансов, он действовал в трех лицах, одновременно наслаждаясь заслуженным отдыхом на озере Комо. Когда в результате прискорбного просчета администрации на платформе появились сразу два одинаковых министра, аудитория сильно развеселилась, но почтение ее к властям заметно упало. Конечно, слухи о том, что рано утром целая колонна премьер-министров расходятся парами по своим постам, в немалой степени преувеличены, но пользовались они большим успехом с легкой руки капитана Хиллари Пирса, некогда служившего в авиации. Если свою роль сыграли такие пустяки, то еще больше значили явления серьезные, например, программы и посулы традиционных партий. Все знают, что обычный лозунг Каждому по миллиону давно стал простой условностью, своего рода узором. Однако постоянное его употребление при полном невыполнении постепенно ослабляло веру в слово. «Это бы еще ничего, если бы наши политики и мы ограничились. К несчастью, борьба вынудила их давать новые обещания». Так лорд Норман Тауэрс, жертвуя своим принципом трезвенности, неосмотрительно пообещал рабочим по бутылке шампанского к завтраку, обеду и ужину. Несомненно, намерения у него были весьма высокие, но выполнить их он не смог. Когда рабочие военных заводов обнаружили, что в бутылках, аккуратно обернутых лучшей фольгой, кипяченая вода, они внезапно забастовали — что остановило выпуск снарядов и обеспечило впервые поистине невероятные победы мятежников. Так началась одна из самых удивительных в истории войн — односторонняя война. Одна сторона не могла бы, конечно, ничего, если бы другая хоть что-нибудь могла. Меньшинство боролось бы недолго, если бы большинство боролось вообще. Все существующие институции полностью утратили доверие и потому не действовали никак. Что пользы было обещать рабочим большее жалование, когда те немедленно ссылались на шампанское лорда Норман Тауэрса? Что польза было премьер-министру клясться своей честностью, когда никто не был уверен, что перед ним премьер-министр? Правительство вводило новые налоги, но их никто не платил. Оно мобилизовало армии, но те не сражались. Никто не хотел производить новые виды оружия и пользоваться ими. Все мы помним, как профессор Хейк предложил сэру Хорусу Хантеру, который был тогда министром, новое взрывчатое вещество, способное изменить геологическое строение Европы и утопить в Атлантическом океане наши острова, но... Ни кэбмен, ни клерки, как он их не уговаривал, не помогли ему перенести это вещество из кэба в кабинет. Анархии нарушенных обещаний противостояли только те, кого в народе прозвали врунами, а в ученых кругах — апологетами абсурда, потому что они, как правило, сулили самые нелепые и невероятные вещи. На них работало все больше людей, ибо они делали то, что обещали, и прозвище их стало символом достоинства и благородства. Небольшое сообщество, породившее такое явление, чрезвычайно гордилось тем, что выполняется скрупулезной точностью самые дикие свои обещания. В сущности, с самого начала они буквально осуществляли все, что издавна признается невозможным. Когда же дело дошло до крестьянской собственности, которую они же сами и воскресили, убедив американского миллионера подарить фермерам свою землю, они стали также буквально и точно выполнять более серьезные обеты. Враги смеялись над ними и над их лозунгами. «Три акра и корова!» Они отвечали «Да, это миф, утопия, чудо!» Но мы видели чудеса, и наши мифы оказывались правдой. Необъяснимая и невероятная победа их мятежа объясняется, повторим, прежде всего тем, что на сцену вышло новое крестьянство, получившее землю в собственность, согласно дарственной, подписанной Енохом Оуцем в феврале. Лорд Иден и его кабинет попытались вернуть землю путем национализации, но этому помешало новое и загадочное препятствие — дух крестьянства оказалось, что крестьян нельзя двигать с места на место, как жителей города, которых просто переселяют, чтобы проложить на месте их домов новую улицу. Крестьяне подобны не пешкам, а растениям, у которых крепкие корни. Когда же лорд Иден решил пустить в ход весь сложный механизм насилия, поднялось крестьянское восстание, которого Англия не видела со средних веков говоримся сразу, восставшие не считали себя ни мятежниками, ни изгоями, ни нарушителями закона. С их точки зрения они были законными владельцами своей земли, а чиновники, пытавшиеся ее отобрать, преступниками и ворами. И вот они вышли на тех, кто проводил так называемую национализацию земель, как шли их отцы на пиратов или на волков. Правительство приняло срочные меры. Оно немедленно ассигновало мистеру Лоу 50 тысяч фунтов на подавление мятежа, и он попытался оправдать доверие, выбрав из всех своих племянников даровитого финансиста, мистера Ленарда Крэмпа и поручив ему командование правительственными силами. Однако тонкий ум и деловая хватка не возместили мистеру Крэмпу элементарного знакомства с военным искусством, которым обладали Крейн и Пирс. И все же успехи вышеупомянутых военачальников не были бы так велики, если бы на их стороне не оказался гениальный инженер. Выдающиеся открытия Айры Блейра в области воздухоплавания были совершенно неизвестны обществу, ибо он не пытался извлечь из них денежную выгоду. Такое донкихотство сосуществовало с исключительным здравым смыслом, но резко противостояло тому духу деловитости и стяжательства, которые побуждали других изобретателей широко рекламировать свои изобретения. Майор Блеер лишь в шутку демонстрировал раза два свои летательные аппараты, самое же главное — скрывал в ущелье Хуэллса. Обычно изобретателю мешает отсутствие капитала, Важнее открыть миллионера, чем новый закон науки, но в данном случае помешал бы именно миллионер, неотделимый от рекламы и совершенно неспособный к смирению и неизвестности. Что еще важнее, успех Блейра обнажил ошибку, лежащую в основе коммерции. Мы говорим о конкурирующих сортах мыла, варенья или какао, имея в виду лишь торговое, а не истинное соперничество. Никто не берет двух подопытных покупателей и не кормит их насильно вареньем двух сортов, чтобы определить по их улыбке, какое лучше. Никто не поет их какао и не смотрит, какой сорт легче выдержать. Оружие действительно спорит друг с другом, и оружие Блейра победило. Однако и это не было главной, самой глубокой причиной успеха. Все ученые согласны в том, что и Крейн, и Пирс грубо нарушали основные законы стратегии. Они и сами признавали это, одержав очередную победу, но было уже поздно исправлять ошибки. Чтобы понять, в чем тут дело, необходимо остановиться на странных обстоятельствах, сложившихся к тому времени. Так, например, общепризнана военная роль дорог. Но всякий, кто заметил, что делалось на лондонских улицах, начиная примерно с 1924 года, догадается, что понятие «дороги» не так статично и однозначно, как думали римляне. Правительство уже ввело повсюду знакомый нам всем новый материал для покрытия дорог, обеспечив тем самым и удобство путешественников, и благосостояние мистера Хэгга». Поскольку в деле участвовали и некоторые члены кабинета, официальная поддержка была надежно обеспечена. Одно из преимуществ этого материала — то, что его надо полностью сменять каждые три месяца. Случилось так, что как раз к началу восстания все западные и многие лондонские трассы полностью вышли из строя. Это уравняло силы. Вернее, дало перевес мятежникам, передвигавшимся по лесам под прикрытием деревьев. Двигаться с места на место в это время мог только тот, кто тщательно избегал дорог. Другой пример. Всем известно, что лук — устаревшее оружие. Тем обидней, если тебя из него убьют. Когда стреляли из леса из-за деревьев, лук и стрелы оказались исключительно удобными. С точки зрения механики, современное оружие и современные средства передвижения несравненно выгодней и удобней старых. Но механический фактор зависит от фактора морального. Скажем, подвести изготовленные прежде снаряды было практически невозможно не только из-за дорог, но и потому, что владельцы грузовиков кому-то чего-то не доплатили, и больше никто не хотел им помогать. Таким образом, снова все сорвалось из-за нарушенного слова. У мятежников же снабжение было идеальным. С помощью кузнецов и дровосеков они могли производить свое устарелое оружие в неограниченном количестве. Именно в связи с этим капитан Пирс произнес известные слова «Ружья на деревьях не растут, лук и стрелы растут». Самым невероятным — Почти легендарным событием стала битва луков-господних, обязанная своим названием странному пророчеству знаменитого Уайта, игравшего в этом новом Робин Гудовом войске роль брата Тука. Явившись на переговоры к сэру Хорасу Хантуру, пастор Уайт, если верить слухам, угрожал министру чем-то вроде чуда. Когда тот справедливо указал ему, что лук — устаревшее оружие, он ответил — Да, устаревшие, но будут у нас и луки, созданные самим Господом и годные для его великих ангелов. Для историков в вышеназванной битве есть много неясного. Словно над угрюмым ноябрьским днем нависла темная туча. Всякий, кто знает те края, заметил бы, что самый их ландшафт изменился. Лес на фоне неба стал низким и круглым, словно гриб, но по карте там значился просто лес, и, согласно плану, правительственные силы продвигались к нему, не обращая внимания на какие-то нелепые странности. Тогда и случилось то, чего не смогли описать даже свидетели и участники. Деревья внезапно выросли вдвое, как в страшном сне, словно лес птичьей стаи поднялся с земли и ревущей волной покатил на противника. Те, кто увидел хоть что-то, увидел именно это. А потом уж никто ничего не видел толком, ибо на правительственные войска посыпались с неба камни. Многие говорят, что мятежники использовали деревья как пращи или катапульты. Если так оно и было, это значит, что пророчество пастора Уайта осуществилось, завершая ряд осуществившихся нелепец. «Знаете, что он мне тогда сказал?» — прервал чтение Оуэна Гуда, легко возбудимый пастор. «Кто и когда?» — спросил нетерпеливый Гуд. «Этот ваш хантер», — отвечал священнослужитель. «Ну, про луки». Оуэнгуд помолчал и закурил сигарету. «Да», — сказал он потом, — «знаю. Слава богу, я лет двадцать с ним встречался». Начал он так. «Я не считаю себя религиозным человеком». «Именно», — закричал Уайт, подпрыгивая в кресле. «Не считаю, но все же, — говорит, — не утратил благопристойности и вкуса, я не смешиваю религии с политикой, а я ему сказал, — оно и видно». Тут мысли его перескочили на другой предмет. «Да, кстати», — снова возопил он, — «Енох Оус очень даже смешивает. Конечно, религия у него такая, американская. Вот предлагает мне познакомиться с литовским пророком. Кажется, в Литве началось какое-то движение. Хотят образовать Всемирную Крестьянскую Республику. Но пока только одна Литва и есть». Этот пророк думает, а не подцепить ли Англию, раз уж у нас победили аграрии. «Ну что вы все толкуете в всемирных государствах», — прервал его гуд. «Сказано вам я за гептархию». Примечание. Гептархия — термин, введенный английскими историками в XVI веке для обозначения периода английской истории с VI по IX века, характеризующегося отсутствием политического единства страны. Слово «гептархия» означает «семь царств саксов». «Как вы не понимаете!» — взволнованно обратился к пастору бывший аэронавт. «Что у нас общего со всемирными республиками? Англию мы можем перевернуть вверх дном, но мы любим именно ее, хотя бы и в перевернутом виде. Да сами наши обеты, сами поговорки никто никогда не переведет». Англичанин клянется съесть шляпу, испанец и не думает жевать сомбреро. Темзу поджечь можно, тибр или ганг нельзя, потому что об этом и не помышляют в соответствующих странах. Стоит ли говорить французу про белых слонов? Никто не размышляет о том, летают ли чехословацкие свиньи или прыгают через луну югославские коровы. То, что по-английски «шутка», может оказаться по-литовски настоящей истинной бессмыслицей. — У нас все началось с шуток, — сказал Оуэн Гуд, глядя на серые и серебряные кольца дыма, тянущиеся от его сигары к небу. — Ими и кончится. Рассказы о нас станут довольно смешными легендами, если не исчезнут совсем, и никто никогда не примет их всерьез. Они развеются, как вот этот дымок, покружившись немного в воздухе. Догадается ли хоть один из тех, кто улыбнется им или зевнет над ними, что нет дыма без огня? Никто не ответил. Потом полковник Крейн встал и серьезно попрощался с хозяйкой. Начинало смеркаться, и он знал, что жена его, известная художница, уже собирается домой из студии. Он всегда старался быть в доме к ее приходу, но на сей раз все же зашел на минутку в огород, где слуга его, Арчер, стоял, опираясь на лопату, как стоял до потопа. Постоял в огороде и полковник. Тихоокеанский идол был все там же, чучело по-прежнему носило цилиндр, а капуста была такая же зеленая и весомая, как в то утро, когда начал меняться мир. «Хиллари прав», — сказал Крейн. «Иногда разыгрываешь притчу, сам того не зная. Я и сам не знал, что делал, когда выкопал тот качан. Я и не знал, что страдаю ради символа. А вот дожил, увидел Британию в капустной короне». Легко сказать «правь морями». Она не умела править собственной землей. «Примечание. Правь морями». Слова из написанного в 1740 году стихотворения Джеймса Томпсона «Правь Британия», ставшего впоследствии английским гимном. «Но пока есть капуста, есть надежда. Арчер, друг мой, вот вам мораль. Страна, которая думает обойтись без капусты, добром не кончит». «Да, сэр», — почтительно проговорил Арчер, — «выкопать еще качанчик». Полковник вздрогнул. «Нет, спасибо», — поспешно сказал он. «Революция еще туда-сюда, но этого бы я снова не вынес». Обогнув дом, он увидел, что окна светятся теплым светом, и пошел в комнату к жене. Арчер остался в саду один, чтобы все как следует прибрать и доделать, и одинокая его фигура становилась все темнее по мере того, как закат и сумерки спускались на землю серым покровом с малиновой каймой. Окна, уже освещенные, но еще открытые, украшали газон и дорожки золотым узором. Быть может, Арчеру и подобало остаться в одиночестве, ибо только он не изменился среди перемен. Быть может, ему не случайно довелось стоять черным силуэтом на фоне сияющего сумрака, ибо его невозмутимая респектабельность была таинственнее мятежа. Ему предлагали и сад, и ферму, но он не желал принаравливаться к новому миру и, нарушая законы эволюции, не спешил вымирать. Он был пережитком и выказывал странную склонность к выживанию. Вдруг Одинокий садовник обнаружил, что он в саду не один. Над изгородью горели отрешенные голубые глаза. Многие заметили бы, что нежданный гость чем-то похож на Шелли. Арчер такого поэта не знал, но гостя узнал, ибо тот был другом его хозяина. — Простите, если ошибусь, — строгательной серьезностью сказал Хиллари Пирс, — Я все думаю, в чем тайна вашей неподвижности. Быть может, вы божество садов, прекраснее вон того идола и благопристойнее Приапа? Примечание. Приап. В античной мифологии — божество производительных сил природы. В римскую эпоху — страж садов, но и покровитель распутников. Изначально — фаллос. Быть может, вы Аполлон, служащий Адмету и успешно. Да, очень успешно скрывающий свои лучи. Он подождал ответа, не дождался и заговорил тише. «А может, ваши стрелы попадают не в голову, а в сердце? Сеют не смерть, а жизнь? Расцветают деревцами, как ростки, которые вы сажаете в саду? Не вы ли ранили нас одного за другим, пробуждая любовью к мятежу? Я не назову вас Амуром». И виноватый, и чопорно сказал он, — не назову Амуром Арчер, потому что вы не языческий бог, а тот просветленный, одухотворенный, почти христианский Амор, которого знали Чосер и Батичели. Ведь это вы в геральдических одеждах трубили в золотую трубу, когда Беатриче кивнула Данте. Ведь это вы дали каждому из нас вид таново. Нет, сэр, — отвечал Арчер. Примечание. «Витанова. Новая жизнь. Малая книга памяти Данте, написанная в начале 90-х годов XIII века, считается первым психологическим романом в Европе после гибели античной цивилизации». «Беатричи кивнула Данте» «Витанова. Глава 2 Беатричи и Данте» — это постоянный сюжет живописных работ «Братства прерафаэлитов», считавшихся классиками современного искусства в пору обучения Честертона в художественной школе. Так летописец подошел к концу темных и бесплодных своих трудов, не дойдя, однако, до начала. Вероятно, читатель надеялся, что эта повесть, подобным мирозданию, объяснит, когда окончится, зачем же она была создана. Но собственный труд сломил его, он заснул, а летописец слишком вежлив, чтобы его спросить, не узнал ли он разгадки во сне. Летописец не знает... Крепко ли он спал и видел ли что-нибудь, кроме крылатых башен или белых храмов, шагающих по лугам сквозь сумерки, или свиней, подобных херувимам, или пламенной реки, текущей во тьму. Образы нелепы и ничего не значат, если не тронули сердце, а летописец недалек, но все же не станет защищать своих видений. Он пустил стрелу на угад и не думает смотреть, попала она в ствол дуба или в сердце друга. Лук у него игрушечный, а когда мальчик стреляет из игрушечного лука, трудно найти стрелу, не говоря о мальчике. Гилберт Честертон. Охотничьи рассказы. Читал Александр Дунин специально для проекта аудиокниги-клуб.